И тут сердце ее упало. Околевающему животному никак, конечно, не одолеть подъема на холм. Когда-то этот склон казался ей таким пологим, подъем таким легким. Она голопом взлетала на холм на своей быстроногой кобыле. Откуда взялась теперь эта крутизна? Лошадь нипочем не потянет наверх груженную повозку. Она устала слезла с козелки,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 Напряженно всматривалась, Не мелькнет ли, где в просвете ветвей огонек. Но всюду было темно. «Там нет никого», — подсказало ей сердце, И свинцовая тяжесть сдавила грудь. «Никого!» Она направила лошадь в подъездную аллею, И ветви кедров, сомкнувшись над головой, Погрузили все в полночный мрак. Вглядываясь во тьму, напрягая зрение, она увидела впереди. Увидела? Уж не обманывают ли ее глаза? Меж деревьев неясно проглянули светлые стены дома. Ее дома. Ее родного дома. Дорогие ее сердцу белые стены, окна с развивающимися занавесками, просторные веранды. Неужели и вправду все это встанет сейчас там, впереди, Из темноты или милосердная ночь просто не спешит открыть ее глазам такую же страшную картину разорения, как та, какую она видела в поместье Макинтошей. Казалось, аллеи не будет конца, и лошадь, сколько ни тянула Скарлетт ее за усы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. Ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели? Нет, конечно, ей это просто почудилось. Война же не пощадила ничего. Не могла она пощадить и их дом, хоть он был построен на века. Война не могла миновать их жилище Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлетт сильнее потянула лошадь вперед. Да, белые стены отчетливо проглянули из темноты. Не обугленные, не опаленные огнем, Тара уцелела. Ее родной очаг. Скарлетт отпустила уздечку и ринулась к дому, Раскинув руки, словно стремясь заключить его в объятии.